Глава 43. Мы сидим в моей комнате и молчим. Я на своей кровати, подобрав под себя ноги, разглаживаю подол своего платья и бросаю косые взгляды на задумчивое лицо своего принца. Райлан сидит в кресле напротив меня, положив ногу на ногу и сложив ладони домиком. Он сидит с закрытыми глазами и размышляет. Райлан, зову по имени и поднимаю глаза на его лицо. На меня смотрят черные, как бездна глаза, в которых я снова боюсь утонуть. «Да!» С шумом выдыхает и выпрямляется. Хрустит шейными позвонками и поднимается с кресла. Делает несколько шагов по комнате и останавливается у окна. Смотрит на улицу, на которой опустилась прохладная ночь, накрыла своим саваном леса, поля и дома. Земля наконец-то отдохнет от палящего солнца и подготовится к следующему, не менее жаркому дню. «Завтра утром возвращаемся во дворец». «Ты возвращаешься, а я остаюсь здесь», — отвечаю спокойно, глядя на его спину. Пока он не смотрит на меня, не пожирает взглядом, я дышу ровно и не волнуюсь. «Вот что со мной стало, что я так начала на него реагировать?» Раньше хоть и любила, но сердечко мое билось не так сильно. И мурашками от его взгляда не покрывалось. А сейчас все стало иначе. Неужели из-за того, что мы провели ночь вместе, мы стали другими, и наша связь окрепла? «Нет, милая моя Лира, кажется, ты не поняла». Разворачивается и складывает руки на груди. «Или мы возвращаемся вместе». Или не возвращаемся совсем. Ну, тогда я выбираю второй вариант. В твоем доме мне делать нечего. Тем более, пока там находится Элис Дэй. Кажется, она пока еще твоя невеста. Я ничего не перепутала. Я туда и носа не суну. У нас с ней ничего нет и не будет. Это лишь желание моего отца женить меня поскорее на этой женщине. А твое желание не в счет? Или ты до сих пор слушаешь своего отца? Нет, садит сквозь зубы, и тьма вновь просыпается в его глазах. Это приказ моего короля, и я не могу его ослушаться. Тогда что ты делаешь здесь? Кричу и вскакиваю с кровати. Какого демона ты приперся в эту академию? За тобой приперся! Кричит и делает шаг ко мне. Показывает на свои рукава рубашки, которые разорвались после того приступа в кабинете у ректора. «Без тебя мне не справиться с тем, что сидит внутри меня». «То есть ты решил, что я для тебя всего лишь лекарство?» Возмущаюсь и делаю шаг назад. «Так?» «Не говори ерунды, Лира Монтера. Этот дракон чувствует тебя и успокаивается только когда ты рядом. Его тянет к тебе магнитом». И этому невозможно сопротивляться. Как ты этого не понимаешь? Я понимаю. Его ко мне тянет, а тебя. Вздыхаю и смотрю на принца. Чего ты хочешь от меня, Райлан Баллард? Чего? Ты должна быть моей и только моей. Особенно теперь, когда в тебе растет мой ребенок. Который может умить меня, природах. Шепотом произношу и отворачиваюсь. Ком размером с яблоко застревает в горле, и я не могу вздохнуть. «Этого не случится!» Приближается ко мне и берет мои ладони в свои, целует их и заглядывает мне в глаза. «Мы обязательно что-нибудь придумаем. Король и лучшие лекари нам помогут. Обещаю тебе. Мы справимся, если будем вдвоем». «Твой отец, разве не против меня?» «Если он откажется благословить нас, мы с тобой уедем». «Куда уедем?» Сдрагиваю от непонятной дрожи. «Куда?» «Неважно». «Райлан, ты не понимаешь». Выдергиваю ладони из его рук. «От проклятия не убежать. Все женщины рода Баллардов, кто носит ребенка под сердцем, умирают в природах. Все». «Ты не умрешь!» Рычит и пронзает меня свирепым взглядом. «Если нужно будет отдать свою жизнь ради спасения ребенка и тебя, я готов!» «Ты готов умереть?» Беру ладонь Райлана и кладу ее на свой живот, накрывая своей. «Ради нас?» «Не сомневайся в моих чувствах к тебе!» Прислоняется лбом к моему лбу и смотрит на меня сверху вниз. «Никогда не сомневайся!» «Когда я предложил тебе стать моей женой в той заброшенной церкви, это не было просто желанием провести с тобой ночь». «Что же это было?» Шепчу ему прямо в губы, которые от меня близко-близко, почти касаюсь их, и, кажется, словно магические разряды проходят по моему телу. «Я хотел, чтобы ты стала моей по-настоящему, хотя бы на одну ночь». Я знал, что утром придет Элис Дэй, и король потребует от меня возобновить помолвку. Тогда я был слишком слаб, слишком безволен. Не понимал, к чему это может привести. До одного момента, когда мне открылась вся правда, и мой дракон чуть не прикончил меня. — Ты знал, что Элис Дэй приедет, и все равно пошел на это? — вспыхнула я. — Знал, что причинишь мне боль. Знал, что разобьешь мне сердце, когда я увижу тебя с другой. — Лира. — Ты настоящее чудовище. Уходи. Со всей силы толкнула его ладонями в грудь, и он покачнулся. Отступил от меня. — Ты правда хочешь, чтобы я ушел? — Убирайся, Райлан Баллард! — крикнула еще громче. — Тебя ждет та, которая однажды разобьет тебе сердце. — Это будет Элис Дэй, правнучка ведьмы Фрей Дюпин. — Откуда ты знаешь о том, что они родственницы? — искренне удивляется принц. — Вы стоите друг друга, — вздернула подбородок. — Чудовище и ведьма. Из вас получится отличная пара. И даже если она понесет, то ведьминские чары помогут ей благополучно разродиться. — Ты не знаешь, что говоришь, Лира. «Одумайся! Мы же любим друг друга!» «Кажется, со слухом у вас, мой принц, тоже проблемы!» Усмехнулась и закатила глаза. Боль внутри меня прожигала и источала смертоносные яды, которые текли по венам и медленно убивали. «В кабинете ректора я сказала вам, что не люблю вас, и могу это повторить». Повтори! — рыкнул дракон, в глазах которого разливалась кипящая лава. — Повтори, дева. — Я не люблю тебя. И никогда не любила. И не приходи ко мне, если тебе снова станет плохо. — Я лучше сдохну под забором, чем приду еще раз к такой бесчувственной особе, как ты. Всего лишь дочь садовника. — Всего лишь чудовище. — выплюнуло оскорбление ему в лицо. И в следующую секунду Райлан Баллард ушел, хлопнув дверью. А я упала на кровать и дала волю слезам. Когда утром я проснулась и увидела Арабеллу, то узнала, что наследный принц Райлан ночью отбыл в королевский замок Баллардов.